Глава 22. Яркое солнце с каждым днем становилось все крупнее и светило все сильнее. Иллюминаторы косы могли показывать абсолютно реалистичную картинку, и на диск звезды уже нельзя было долго смотреть. Глядя из-под прищуренных век на неровную, охваченную бушующим пламенем границу, где сияние звезды встречалось с тьмой космоса, я восторгался безумием, на которое мы отважились. Мы намеревались добровольно нырнуть в эти жгучие волны. Самое настоящее безумие – надеяться, что мы это переживем. Хотя наш маневр был предрешен, оставалось еще немало переменных, которые следовало принять в расчет. Приходилось идти на жестокие компромиссы. Чем реще будет тормозить корабль, тем меньше времени ему придется провести в фотосфере. Это минимизирует нагрузку на гидуоновые камни и криоарифметические устройства. Однако выше определенного порога ничто не может гарантировать безопасность для всех нас, включая спящих пассажиров. Чем глубже мы войдем в фотосферный слой, яркую пленку толщиной около 100 километров вокруг звезды, тем больше шансов скрытно завершить торможение. Но тогда намного усложнится все остальное. К счастью, Сидра и Леди Арек сами взяли на себя задачу взвесить все факторы и предложить наименее плохой вариант. Мы спинки не возражали. С момента нашего вхождения в фотосферу до момента выхода из нее должно было пройти около часа. В фотосферу нам предстояло нырнуть, На скорости порядка 850 км в секунду относительно яркого Солнца. При выходе наша скорость должна была снизиться до да все еще немалой – 490 км в секунду. Это нас вполне устраивало. Мы сможем сбросить излишек, медленно и скрытно замедляясь в промежутке между звездой и эроратом. Но чтобы этого добиться, требовалось непрерывно тормозить в фотосфере с перегрузкой в 10G. И тут имелась определенная сложность. Нельзя было промчаться сквозь звезду по кратчайшему пути. Оказавшись глубоко в зоне конвекции, мы бы попросту изжарились. Траекторию следовало рассчитывать так, чтобы она проходила внутри невероятно узкой пленки фотосферы, не толще, чем атмосфера планеты. Но на столь высокой скорости мы будем лететь быстрее любого объекта, находящегося на орбите звезды на той же высоте. В результате центробежная сила окажется намного больше тормозящей силы наших двигателей, 104 G в начале маневра. Гравитационное поле самой звезды слегка уменьшит перегрузку, действуя в противоположном направлении, но вовсе ее не нейтрализует. Масса яркого Солнца меньше массы Солнца земного, но и плотность звезды выше, что означает силу тяжести на ее поверхности в 34 G. Соответственно, наша итоговая перегрузка составит, в кавычках, всего 70 G. По сравнению с ними, наши 10 G при торможении – сущий пустяк. Мы почувствовали бы их как лёгкое отклонение от местной вертикали. Впрочем, мы бы вообще ничего не почувствовали. Пребывать в сознании в таких условиях попросту невозможно. При 70 с лишним G не способны мыслить даже сочленители. Но ситуация улучшалась по мере торможения и уменьшения радиальной составляющей нашего ускорения. На 80-й минуте манёвра на середине пути через фотосферу центробежная перегрузка сократится до 45 G, что, по словам Сидры и Леди Арек, позволит Сидре возобновить нормальную мыслительную деятельность, получая информацию о состоянии корабля и управляя им. Вскоре к ней сможет присоединиться и Леди Арек, но придется еще долго ждать, когда такая же возможность появится у нас в спинке. Прежде чем центробежная сила уменьшится до 10G, сравнившись с перегрузкой при торможении, пройдет еще полчаса. Но даже тогда нам придется терпеть перегрузку в 14G, поскольку влияние вектора торможения уже не будет пренебрежительно малым. Противоперегрузочные кресла были рассчитаны на продолжительную нагрузку в 3G и кратковременную от 10 до 20. Соответственно, всем нам требовалась специализированная защита и средства поддержания жизни. Для тех из нас, кто сейчас бодрствовал, таковыми должны были стать скафандры, уже приспособленные к тому, чтобы защищать находящихся внутри от всевозможных нагрузок. Вместо воздуха они могли заполняться плотной, но пригодной для дыхания жидкостью. Приятного мало, но пережить можно. Что касается эвакуируемых то их криокапсулы могли автоматически модифицироваться обеспечивая аналогичную степень защиты кососа поняла что и следует делать и взяла на себе все необходимые приготовления капсулы обзавелись дополнительными опорами надежно крепившими их к полу пространство вокруг лежащих в них тел начало заполняться окрашенным в темный цвет гелем признаки подготовки наблюдались и в других помещениях корабль укреплял свои слабые места избавляясь от лишних конструктивных элементов, исправляя лабиринт отсеков и коридоров. Он будто превращался в стальную иглу, предназначенную единственно для того, чтобы проскользнуть сквозь подмигивающий глаз фотосферы. Чем-то он походил на готовящуюся к войне крепость, сбрасывающую с себя всю шелуху мирного времени. По мере того, как росло яркое солнце, Сидра и Леди Арек продолжали уточнять математические модели, рассчитывая с точностью до секунды момент, когда у них будет возможность подать последние команды. Кто-то из них сумеет продержаться чуть дольше, но к тому моменту, когда обе лишатся чувств, корабль перейдет на самоуправление. Ему дадут определенную свободу действий, позволят менять курс, чтобы обходить возникающие в фотосфере бури или использовать их для максимального прикрытия. Мы с Пинки тоже знали в точности, как долго можно тянуть с облачением в скафандры. Стоит немного опоздать, и амортизирующая среда не успеет создать В них достаточное давление, чтобы мы могли выдержать перегрузку в 70 g В последние два часа яркое солнце заполнило треть неба, затем половину, будто слепительный оранжево-желтый костер. Как и почти любая звезда, оно выглядело спокойным и неизменчивым лишь издали. Вблизи его поверхность походила на бурное море с поднимающимися из глубин конвекционных зон водоворотами. Коса перешла в свободное падение. И за полчаса до контакта мы в спинке под наблюдением Сидры и Леди арик укрылись в скафандрах. Густая жидкость хлынула мне в рот и ноздри. Тело еще не было готово к тому, чтобы в ней утонуть, и я с трудом одолел рвотный рефлекс. Несколько раз удорожно дернувшись, я наконец смирился с неизбежным. — Ты меня слышишь, Клавейн? — донесся до меня голос Сидры. — Да. — Хорошо. Очень скоро начнешь терять сознание. Скафандр будет оберегать тебя с помощью механических и электрических устройств, Так что не удивляйся, если очнешься с несколькими сломанными ребрами и головной болью величиной в солнечную систему. Поскольку от тебя ничего не требуется, кроме как выжить, беспокоиться не о чем. Иными словами, я попросту балласт. Ценный балласт, уточнила Сидра так, будто мне от этого должно было полегчать. На протяжении последнего миллиона километров нагрузки на косу продолжали расти. В основном они носили тепловой характер. Обычные материалы и охлаждающие системы корабля с легкостью отражали тепло, но это имело свою цену. В вакууме любой излучающий тепло объект может оставаться холодным лишь светясь, но для нас это означало бы риск выдать себя. Фоновая температура космоса чуть меньше 3 градусов по Кельвину, и кораблю достаточно было бы превысить ее всего на пару градусов, чтобы стать весьма соблазнительной целью. И потому задолго до того, как приступить к выполнению главной задачи, Криоарифметические устройства разогнались до алгоритмической скорости, производя свои мистические вычисления. Перемешивая символы и играя в фишки с информационной гранулярностью локального пространства-времени, они сумели обмануть нерушимые законы классической и квантовой термодинамики. По отдельности их уловки почти не давали преимущества, но они повторяли снова и снова, пока эффект не стал сперва измеримым, а затем макроскопическим. Все работало как надо но чем ближе мы подлетали к яркому Солнцу, тем энергичнее приходилось считать устройством. Приближалась та граница, за которой их алгоритмические циклы пошли бы в разнос. По слухам, оказавшийся в таком состоянии корабль раскрывался навстречу всем ветрам преисподней, чтобы уже никогда не закрыться. Задача Леди Ары Кисидры состояла в том, чтобы довести кривоарифметику до этой грани, но ни в коем случае не дальше. Еще ни одному кривоарифметическому устройству не приходилось трудиться столь тяжко, как устройством косы. Обычно от них требовалось лишь охлаждать определенные части корабля на сотню-другую градусов Кельвина. Теперь же речь шла о тысячах градусов, причем не имело значения, насколько горячо снаружи. Определить это в бушующем море фотосферы было невозможно. Но внутри температура должна была оставаться достаточно низкой, чтобы не перегрузить сотни аппаратов жизнеобеспечения, в каждом из которых лежал тёплый ком, состоящий из солоноватой воды и клеток, обладающих разумом и воспоминаниями. Нырнув в фотосферу, коса оказалась в среде из полностью ионизированных частиц. Корабли встречались с плазмой постоянно, как правило, преодолевая её без последствий. Собственно, мы уже преодолели коронарную плазму, сотни раз более горячую, чем фотосфера. Но хотя температура этой плазмы была огромной, Это означало чудовищную кинетическую энергию каждой из ее частиц. В имеющемся объеме их было недостаточно, чтобы перегрузить наши системы. В фотосфере все обстояло иначе. Температура там составляла скромные 5000 градусов, зато теплоемкость была намного выше. Мы летели сквозь среду, сопоставимую по плотности с пригодной для дыхания атмосферой на уровне моря, за исключением того, что она была раскалена, и мы мчались в ней со скоростью в сотни километров в секунду наглядя сверху на ослепительное море фотосферы, я видел острый как игла черный корабль. От его носа и хвоста расходились конусы маха, похожие на усыпанные бриллиантами плюмажи. За нами следовала сгустившаяся волна длиной в десятки тысяч километров, превращаясь на своей границы в фрактал из множества уменьшающихся рекурсивных итераций. Но бушующее море вскоре поглощало наши следы. Криоарифметические устройства предохраняли косу от жара звезды, Но для того, чтобы защитить корабль от давления и стрессовых напряжений в полете сквозь фотосферу, требовались гидеоновые камни. Проблема заключалась в том, что эти разновидности защиты пытались спорить друг с другом, и чтобы разрешить разногласия, прежде чем те погубят корабль, необходимы были два человеческих разума, пусть даже измененных. Когда камни и устройства вступали в пререкание, приходилось их регулировать, ослаблять либо то, либо другое, а иногда наоборот усиливать. Самая пустяковая ошибка грозила ростом нестабильности, ситуации, когда у корабля останется не больше шансов, чем у задевшего крылом пламя мотылька. И все это время вынуждены были работать на пределе остальные системы корабля, включая разогнутые до максимума двигатели сочленителей. Но двигатели создавали лишь торможение в 10G по направлению полета. Они не могли обеспечить 70G центростремительной силы, необходимых, чтобы оставаться на изгибающейся траектории. Эта составляющая создавалась за счёт магнито-гидродинамического взаимодействия корпуса косы с плазмой. Корабль использовал двигательные консоли как управляющие поверхности. сидро заверила меня, что без гидуоновых камней консоли бы под такой нагрузкой выгнулись и оторвались вместе с двигателями. В этом случае у нас возникли бы проблемы совершенно иного порядка, но, по счастью, лишь на миг. Мне снилась песчаная равнина. Плоская черная бескрайняя равнина и одинокая фигура, сгибающаяся почти горизонтально под натиском ветра, раскаленного, светящегося, как расплавленный металл. В конце концов, фигура свелась с обжигающей глаза белизной, превратившись в маленькое звездообразное пятнышко, а затем провалилась в ослепительно белое забытье. «Клавейн, хватит бормотать!» Чьи-то руки извлекали меня из скафандра. Я не мешал. Не было сил ни сопротивляться, ни помогать. Казалось, я превратился в мешок с костями. Фрящеватую массу, которую удерживают воедино лишь боль, упрямство и смутное навязчивое подозрение, что у меня еще остались незавершенные дела. «Где?» — проговорил я, не в силах сформулировать простейший вопрос. «Мы вышли из фотосферы, удаляемся от звезды. Каса сейчас состояния невесомости, но нам вполне хватает скорости, чтобы покинуть гравитационное поле. Как только корабль проведет цикл самовосстановления и устранит повреждения от полученных в фотосфере перегрузок, я начну постепенно тормозить в сторону Арарата. Вход в атмосферу произойдет приблизительно через 53 часа. Со мной все в порядке, спасибо. Я не спрашивала. Ты пришел в себя, значит, скафандр сработал как надо. Ребра болят? Трудно сказать, что у меня не болит. Как пинки. Еще без сознания. Не будем его пока трогать. Ему потребуются силы, когда мы окажемся на Арарате. Ради тебя, поскольку мои возможности не безграничны. А теперь нам нужно поговорить о леди Арек. Несмотря ни на что, я все же сумел нахмуриться. От яркого солнца отделилась теплая искорка. В этом не было ничего необычного. Над поверхностью постоянно вздымались языки плазмы, захваченные в клещи магнитного потока. Иногда они снова опадали, а иногда вяло отрывались, улетая в космос. Какое-то время эта искорка ничем не отличалась от прочих капель звездной материи, обреченных истончиться, остыть и в конечном счете затеряться – в магнитных полях планет на орбите яркого Солнца. В ней не было ничего такого, что могло бы представлять хоть малейший интерес. Капелька остыла, но не рассеялась. Это был наш корабль, быстро охлаждавшийся до 2,7 градусов Кельвина. К тому времени, когда он покинул хромосферу звезды, он стал неразличимо темным и холодным, и даже его вновь перешедшие в режим готовности двигатели не испускали ничего, что могли бы обнаружить имеющиеся у людей или волков средства. Внутри этого корабля парили в невесомости мы с Сидрой, в позе расположившись напротив друг друга. Мой друг Скорпион оставался в своем скафандре. «Когда мы завершали торможение, что-то случилось», — сказала Сидра. «Возникла нестабильность во взаимодействии между камнями и криоарифметическими устройствами, которые мы не смогли нейтрализовать. Вибрация снаружи корабля стала усиливаться, вместо того, чтобы уменьшаться. Конфликтующее воздействие создали торсионную нагрузку на корпус». И один из камней начал отваливаться. Девятый, который мы поставили последним. «Ты говорила, что девять камней должно хватить. Уверен, что с вашими способностями вы вполне могли бы обойтись и восьмию. Теперь так и придется, поскольку их осталось восемь. Сидра пребывала в смятении, чего я никогда за ней раньше не замечал. Мы не просто боялись потерять один камень. Существовала опасность, что оторвавшись, он увлечет за собой остальные. Этого допустить ни в коем случае было нельзя». Одной из нас необходимо было выйти наружу, Клавейн. Выйти на корпус во время полета через фотосферу. Либо заново закрепить камень, либо срезать, пока он не забрал с собой другие. И леди арик пошла. Невозможно было остаться после этого в живых, Сидра. Мы же находились внутри звезды. Возможно, если действовать быстро. Возможно. Повторила она, словно пытаясь себя убедить. Если бы скафандр оставался в контакте с корпусом, бронеткань облегла бы его и защитила леди арик от плазмы. Системе охлаждения скафандра пришлось бы работать на полную мощность, но пока сохранялся его тепловой контакт с кораблем, криоарифметические устройства взяли бы на себя большую часть нагрузки. сидра только не говори, что ты выпустила наружу человека, пока мы находились внутри звезды. Не говори, что ты не сочла это безумием. Кто-то из нас должен был пойти. Почему, черт побери, нельзя было послать скафандр или зонд? Требовалась автономность. Плазма заблокировала бы любые управляющие сигналы. Иногда приходится посылать мясо в консервной банке. Она не мясо. Все мы мясо. Кто-то из нас должен был остаться, чтобы координировать перемещение камней. Мы спорили, Клавейн. Обменивались планами. Устроили что-то вроде поединка. Каждая пыталась убедить другую в своей правоте. Сидра сокрушенно покачала головой. Но она одержала верх. Она больше годилась для того, чтобы работать снаружи, а я, чтобы управлять кораблем. Никакой двусмысленности, никаких сомнений... Никаких тяжелых чувств. Речь шла не об отваге, самопожертвовании и благородстве. Речь шла о голой целесообразности. «Мы здесь», — медленно проговорил я. «И ты сказала, что мы летим к Карарату. Значит, чтобы не произошло, мы не погибли». Мой голос рвался от нарастающей злости. «Так что случилось, черт побери? Как вышло, что мы здесь, а леди Арек нет?» Мы с ней поддерживали контакт, по нейросвязи. Но чем дальше она уходила от шлюза, тем обрывочнее становились сообщения. Она боролась с фронтом плазмы, пытаясь добраться до нестабильной точки. Мы были друг у друга в голове, Кловейн. В последние несколько секунд она открылась не больше, чем когда-либо прежде. Будто наконец мне поверила. Будто знала. Что у нее ничего не выйдет. Она наверняка успела добраться до девятого камня и срезать его. Больше мне ничего не известно. Коса обнаружила нечто, сорвавшееся с ее корпуса, падающее в плазму. Сидра достала из-за спины вещь, которая была пристегнута к ее поясу. Это был бозерный пистолет. Она вложила оружие в мои пальцы. Я сжал холодную, невесомую рукоятку. Зачем это? Я выставила мощность на нужный уровень, так что корабль не пострадает, только я. Все протоколы вмешательства отключила. Я не собираюсь тебя убивать. Почему? Разве не этого ты всегда хотел? Прежде чем я успел среагировать, несмотря на слабость, Сидра действовала по-прежнему быстро. Она схватила меня за запястье и вывернула руку так, что пистолет оказался нацеленным прямо ей в лоб. «Ну давай, убей меня. Убей еще раз. Не буду. Убей. Нет. Я позволила леди Арек умереть. Это моя вина. Ты не могла знать. Я знала, как поступаю с тобой. Я уничтожила все, что было тебе дорого. Я украла у тебя твою жизнь. Я разрушила твое счастье. Я оторвала тебя от тех, кого ты любишь и кто любил тебя. И ты пообещал меня за это убить». Ее речь перешла в рычание. «Так убей же». Я бы пытался отвести пистолет, но Сидра была сильнее. Я не собираюсь тебя убивать. Не сейчас. Ты поклялся. Нет, не я. Я глубоко вздохнул, чувство, как меня всего трясет, кроме кисти и запястья, которые крепко держала Сидра. Не я. Тот, кто поклялся, мертв. Его больше нет. Я помедлил, с трудом подавляя дрожь. Я никогда им не был. И вдруг неудержимо зарыдал. Кем бы я ни был, тебя поклялся убить другой, плохой человек. Сглотнув, я утер свободно рукой слезы. Чего ты от меня хочешь, Сидра? Что я тебе такого сделал? И что, черт побери, ты имела в виду, когда сказала, убей меня еще раз? Ты уже однажды убил меня. Убил и ушел. Но, как оказалось, я не совсем умерла. И теперь прошу лишь об одном. Доведи дело до конца. Она ободряюще кивнула. Давай, Клавейн, покончи с этим. Нет. Похоже, Сидра поняла, что другого ответа не будет. Она отвела мою руку в сторону и забрала пистолет. Ты сейчас не готов это сделать? Или вообще никогда не будешь готов? Никогда. Что ж, нужно было это выяснить. Я подумала так будет проще всего. Сидра снова потянулась ко мне, но вместо того, чтобы схватить за руку, привлекла к себе и крепко обняла, не обращая внимания на мои ушибленные и сломанные ребра. Я обнял ее в ответ, чувствуя, как утихает бившая на собой дрожь. «Кто мы?» – тихо спросил я. «Двое потрепанных солдат», – ответила Сидра. «Вдалеке от войны, которая сделала нас теми, кто мы есть». «Я думал, ты куда сильнее будешь на меня злиться», — сказал я Пинки после того, как помог ему пробудиться и вкратце объяснил ситуацию. «Чего бы мне считать тебя виноватым, Вонючка?» Он странно на меня посмотрел. «Все случилось из-за меня, и вина по большому счету лежит на мне. Я не просил втягивать меня, но это вовсе не освобождает от ответственности». «Чем-то ты виноват», — задумчиво согласился он, — «но не во всем». «Виновата и сидра Если бы она не напортачилась камнями, мы бы обошлись без всяких глупостей, вроде полета сквозь звезду». Леди Арек с самого начала считала это неблагоразумным. «Не была права. Несправедливо, что в итоге именно она поплатилась жизнью». но этом я с тобой полностью согласен, Вонючка. Но у меня есть для тебя новости. Вселенная плевать на справедливость, и Леди Арек знала об этом не хуже любого из нас». Он покачал головой. «Нет, в этот раз не только ты во всем виноват. И знаешь, почему у тебя нет никаких причин в этом сомневаться? Не знаю. Он взглянул на свои запястья. Потому что у меня две здоровые руки, а ты все еще дышишь.